Глава первая. Виктория. Сегодня день Икс. Каждый месяц, вот уже семь лет, я надеюсь. Сегодня у меня девяносто шестая овуляция за все время замужества. И я снова вся на нервах. И снова надежда. И снова я боюсь разочарования. И снова жду мужа с работы как Бога, способного подарить мне мечту. Я люблю мужа. Он у меня шикарный. Он у меня любимый. Он мой уже восемь лет. Только мой. Я обожаю моего Алекса, потому что... Слушай ранее. Устрицы подам прямо к ужину. Шампанское уже в серебристом ведерке. Ждет своего часа. Осталось только высыпать лед. Но в целом шампанское для антуража. Пить его мы не будем по понятным причинам. Все должно быть идеально. Только тогда можно будет зачать идеального ребенка. Восемь лет хождения по врачам и везде один ответ: здоровые. Сегодня точно все получится. Я загадала. Даже работу сегодня отставила, которая позволяет нам жить хорошо и тратиться на докторов, что нам совсем не помогли. Алекс тоже работает, но основной доход идет от моих глупых рисуночков. Я дизайнер и достаточно востребованный. Но это все совсем не важно. Мы с мужем счастливы. Мы — единое целое. До прихода любимого час. Так, йога, ванная. В шкафу дожидается своего часа белье, похожее на паутинку. Мимоходом бросая взгляд на валяющийся на тумбе телефон. Десять непринятых. Надо же, и все от мужа. «Милая, я сегодня задержусь». Родной голос звучит странно. И мне кажется, я слышу музыку, идущую фоном. — Да нет, кажется. — Оврал на работе. — Ну что ты, котенок, не хлюпай носом. — Леш, ну ты же знаешь, ты забыл? — А... — Чёрт, закрутился, выпало из головы. И ты, конечно, опять приготовилась. В тоне моего мужа появляются мурлычущие нотки. — Ладно, детка, я брошу все, но пока доеду. Короче, задержусь всего на полчасика. И то только из-за пробок, ты же знаешь, пока выберешься из города, пока до поселка доберешься, жди лечу на крыльях любви. Сердце снова колотится часто-часто, как и всегда, в предвкушении объятий от любимого. Люблю тебя! выдыхаю я в трубку. Сегодня точно все получится.